Александр Усовский. От морского льва к барбаросе В поисках выхода. Моим товарищам по оружию, солдатам, сержантам и офицерам узлов связи ЦКП ВВС позывные Умция и «Простор» посвящается. Пролог. Кто господствует на море, тот контролирует торговлю. Кто контролирует торговлю, тот владеет богатствами всего мира и, следовательно, самим миром. Сэр Уолтер Рейли. Придворной королевой Елизаветы I. Мореплаватель и пират. Растворились в морской дали, исчезли за дымкой горизонта величественные силуэты стальных гигантов флота открытого моря, ушли в небытие линкоры и линейные крейсера флота кайзера Вильгельма II, так и не совершив деяний, для которых создавались. Первый и последний раз в европейской истории в начале 20 века Германия попыталась стать морской державой, и ее попытка, стоившая колоссальных средств, увы, полностью провалилась. Никогда до этого и никогда после этого в своей истории Германия не имела столь могучего военно-морского флота, как в Первую мировую войну. И еще никогда за все время ведения человечества морских войн столь грозный флот не сделал так мало. Лишь однажды, в последний день мая 1916 года, флот Открытого моря предпринял единственную попытку бросить вызов владычице морей, и так и не решившись на генеральные сражения, 1 июня спешно покинул Северное море. Эта попытка, в Англии названная Ютландским боем, немцами же именуемая битвой при Скагераке, была единственным деянием германского флота в Первую мировую, о котором немецкие моряки могут вспомнить, не опуская глаз. Немцы проиграли войну. Но если на полях Фландрии и Шампании они яростно сражались с врагом до последнего ее дня и ушли из Франции непобежденными, то у берегов гельголанда эскадры флота Открытого моря практически без боя уступили врагу правовладением океаном задолго до печальных горнов 11 ноября 1918 года. Германский флот проиграл войну, не проиграв ни одной битвы на море. Таков парадоксальный итог этого морского противостояния и, не исполнив своего предназначения, канул в небытие, став разменной фигурой великих держав в послевоенном мире. Союзники посчитали необходимым лишить Германию флота, впрочем, как и армии, интернировав сначала в гавани с Капа флоу 10 линкоров, 5 линейных крейсеров, 50 эсминцев и новейшие крейсера. Потом, при подписании мирного договора в Версале, они уже не смогли от них отказаться. Германия лишилась своего линейного флота ни в дыму сражений, не под грохот орудий главного калибра. Она потеряла свои эскадры простым росчерком пера. Немецкий флот погиб, так и не принеся Германии ничего, ни колонии, ни морской торговли, ни трофеев. Он исчез, растворился в дымке истории, как будто его никогда и не было. И лишь надписи на бескозырках матросов, за ненадобностью заброшенных на чердаки крестьянских домов Мекленбурга и Померании, говорили детям бывших матросов и старшин кайзеровского флота, о том, что когда-то у причальных стенок Вильгимсхафена, Киля и яды стояли военные корабли. От них остались лишь названия – Фондертан и Гроссер Кюрфюрст, Рейнланд и Насау, Гинденбург и Фридрих Фридрихдер Гроссе – названия линкоров и линейных крейсеров, однажды чуть было не пошатнувших британское владение морями. С 1919 года Германия навсегда, во всяком случае так казалось победителем, лишилась военно-морского флота. Ей, правда, оставили какие-то антикварные броненосцы времен русско-японской войны, десяток миноносцев и парочку старых крейсеров. Но от былого величия флота Открытого моря не осталось практически ничего. Германию изгнали из морей и океанов. Военную Германию. Англичане более не могли допустить риска возникновения могучего флота в одних сутках экономического хода от Лондона. Посему немцам, в принципе, возбранялось строить конкурентоспособные военные корабли. Взамен списываемых броненосцев и уж совсем ветких крейсеров они еще могли ввести в строй новые единицы. Но о расширении флота, а уж тем паче о строительстве новейших видов морских вооружений, подводных лодок или авианосцев и речи быть не могло. Флот Германии навеки должен был стать флотом береговой обороны. Впрочем, в Веймарской республике поначалу иной флот был и так не по карману. Разоренная страна, С трудом содержала даже безнадежную рухли типа Брауншвейка или Газелли. Ей ли было думать об океанских рейдерах? Матросов бы на старых посудинах прокормить. Но мир меняется. И, что важно, меняется быстро и неожиданно.